Первое. Древность. Второе. Природная сметливость. Третье. Общая нелюбовь к ним. Четвертое. Сплоченность. Пятое. Суетливость. Шестое. Повсюдность. Седьмое. Неистребимость. Восьмое. Общая тревожность. Ну вы как, читатели-евреи, вспыхнули уже, чтобы измерзить такой антисемитский текст? Написанный к тому же молодым евреем, а не злобным низколобым юдафобом. Лично я смеялся в голос. Разумеется, не применув заметить, что такое остроумие весьма покойный Гебельс оценил бы. А когда потом в Израиле знакомым прочитал, то мнения заметно разделились. Этот перечень отменным тестом оказался. Тестом на какую-то интимную особенность еврейских отношений с миром. «Лютым антисемитизмом это пахнет», – с омерзением сказал один из слушавших. С какой же мы, евреи, беспощадностью к себе относимся, сказал другой, и сами же плодим к нам неприязнь своими шутками. А мне до лампочки, кто как ко мне относится, заметил третий. Я в Израиле живу, а это они там, в Галуте, так чувствительны к насмешке. Лично я настолько беспринципное создание, что кроме любопытства никаких я не испытываю мерзких ощущений. Не смешно бывает от любой случайной встречи с образом еврея в будничном сознании всемирном. В одном из городов российских мне прислал записку читатель. Он, будучи в Японии, спросил у собеседника из местных, есть ли тут евреи. И подумав, медленно ответствовал японец, что насколько он осведомлен, евреев нет в их стране. Но зато японцы много хуже, чем евреи. Не разводить полемику не хочется, да тут она и ни к чему. К тому же, как и что ни обсуждай, о отношении к евреям и к Израилю единственное, что наверняка и навсегда останется кристально прежним в нашем изменяющемся мире. В этом смысле я неколебимый оптимист. Однако, начавший повествовать о мне родном народе, я обычно не могу остановиться. Но сейчас, гуляя глазом по клочкам, а я словно пассианц раскинул все эти бумажки по столу, я не видел там одну историю. О чем она никак не вспоминалась, только было ощущение, что тесно соотносится она с тем перечнем о тараканах. И даже вспомнил, что с последним пунктом – общая тревожность. Потому что тогда же я автору сказал, что слово «настороженность» тут будет поточнее, поскольку речь идет о чутком уловлении опасности. А это чувство у евреев, безусловно, развивалось за кошмарные века гонений. И подумал, что у тараканов тоже И опять беспечно засмеялся. Но о чем же все-таки история? И мне еще казалось почему-то, что она скорее связана с пугливостью. И нечто прямо противоположное, конечно, в голову полезло. То бандиты бабили, то гангстеры Америки. Невероятное количество на первом месте по империи героев Советского Союза во Вторую мировую войну и бесчисленные криминалы с Брайтон-Бич. Вот это уже было где-то рядом. Да, тепло, тепло, еще теплее. Я вдруг вспомнил, как стоял я на огромной деревянной мостовой, что тянется на Брайтоне вдоль моря, и заглядывал в большую, метра два в диаметре, прожженную дыру. На берегу, наверное, кто-то разводил костер, и искры взвелись высоко наверх. А метра на четыре выше пролетал этот прогулочный помост над берегом. Уже вокруг дыры стояли колышки с нацепленной на них широкой красной лентой, Чтоб никто не сверзился случайно. Тут возле меня остановились двое, тоже заглянули в эту дуру. Чему-то оба разом засмеялись, и один из них задумчиво сказал: Конечно, ебнешься прилично, но зато какую денежку получишь по суду? И я внезапно вспомнил. Меня эта история уже давно была в блокноте. Я ее на утро в поезде переписал, боясь, что потеряю драгоценную вчерашнюю салфетку. И речь шла о пугливости, которая за годы сделалась хронической у некого симпатичного еврея. Жил он в очень большом городе, а там, куда острее проникает в душу страх. Он пережил 30-е, ушел на фронт и воевал отважно. Там-то ничего он не боялся. А потом вернулся на родной завод. Пошел конец 40-х, 50-е. Пустое дело лишний раз напоминать, какое это было время для еврея даже заводского. Он чего угодно ожидал от этой кошмарной кодлы, что именовалось властью, избранной народом. А сыновьям ничуть не передался его страх. Поэтому за них боялся он сильнее всего. А сыновья любили вспоминать его же собственный рассказ о том, как в ранней юности ему однажды предсказала старая цыганка. Ты, милок, три раза в своей жизни пролетишь мимо богатства и не остановишься. И сам еврей-отец, об этом вспоминая, улыбался а году в 60-м или чуть попозже. У него отгул был за ночной аврал в конце месяца, и дома он сидел с газетой, когда в дверь звонок раздался. «Кто там?» «Это адвокат из иньюр коллегии ответил симпатичный мужской голос. «Я поделал о наследстве» и назвал фамилию и имя его тетки. Она еще в 20-х вышла замуж и уехала в Америку, и сколько бы он анкет за жизнь свою не заполнял, а тетку-иностранку не назвал ни разу. И нестихающей пугливости своей послушно повинуясь, тонким детским голосом сказал он, что никого нет дома. И забился в дальней комнате, пережидая, пока кончатся недоуменные звонки. А много лет спустя уже в Америке доподлинно установили сыновья, что было в самом деле очень крупное наследство. Только при неявке или же отказе адресата все оно уходит на общественные нужды. В Америку уехал наш герой за сыновьями. Был уже он пожилой пенсионер, и преданность семье преодолела страх отъезда. Он однажды заикнулся, что ни разу не был в казино, и за покупками собравшись, двое сыновей с их женами его закинули в игорный дом. Купили ему несколько жетонов, посадили к автомату, и велели через два часа ждать их на улице. И, возвращаясь, подобрали старика. Он там стоял, их ожидая, два часа без десяти минут. Едва лишь кинул он жетон, весь автомат взыграл огнями, стала музыка играть, и словно горная река посыпались в немыслимом количестве жетонов. Но к той секунде, когда их журчание затихло, старый перепуганный удачник был уже давно на улице. Уверенный, что как-то ненароком он сломал эту казенную машину, ждал он тут погони и возмездия. И сыновьям об этом сразу виновато рассказал. Они немедленно кинулись за выигрышем, там порой с полмиллиона набегает. Но уже было все тихо, пусто, и никто не видел ничего и даже не ругали старика, а просто вспомнили еще раз предсказания цыганки. А спустя полгода или год пошел синий, утративший пугливости еврей в огромный по соседству расположенный торговый центр, а там решил в уборную пойти. Известный ему путь лежал через довольно узкий коридор где обогнал он лестницу-стремянку. Двое работяг подвешивали к потолку большой плафон стеклянный. А когда старик-удачник шел назад, то лестницу уже убрали, а поставленный плафон обрушился на лысину его. Описывая эту ситуацию, я вспомнил, как недавно некая лихая старушенция содрала по суду немыслимые деньги за горячий кофе, расплескав который, будто бы ожог она приобрела. А за плафон и кровь была, Легко себе представить, сколько можно было получить, когда бы тот еврей-стримглав не убежал. И только поздно вечером об этом сыновья узнали. Было уже поздно учинять разборку. И где свидетелей найдешь? А непрошедшая пугливость старого еврея, она ведь восходила к тем далеким временам, когда вполне естественно укоренилась навсегда. Еще заметьте, как точны цыганские прогнозы. Испуг пожизненный рождает замечательные мифы. Ни один такой когда-то рассказал о тёще. К ней в конце сороковых захаживал изрядно старый ювелир. Свою продукцию он разносил клиентам на дом. К тёще он расположился и однажды доверительно сказал ей. Лидия Борисовна, я вижу, вы интересуетесь камнями. Так я вас хочу предупредить. Опала, никогда не покупайте. Опал коварен и влиятельен. Мне мама говорила, когда я на ювелира еще только-только обучался, на ум, бойся опала, от него приходит неприятность. Но я был молодой, азартный, и весной 17-го года, помню точно, я купил за дешево большую партию опалов. И вы помните, конечно, что случилось в том году. Мне стоит соскочить к историям, которые рассказывает теща, и от темы я немедленно отвлекаюсь, опасаясь позабыть. Сейчас я вспомнил, как однажды к ней в квартиру позвонила рано утром женщина с большим букетом цветов. «Дорогая Лидия Борисовна», — сказала эта незнакомка, — «я вас слушаю по радио и очень вами восхищаюсь. Я давно хотела вам преподнести цветы, я знала дом, в котором вы живете, но квартиру я не знала и стеснялась у кого-нибудь спросить. Я тут иду мимо, и какое счастье! На дверях подъезда вывесили список злостных неплатильщиков оплаты за квартиру. И я сразу увидала ваше имя. А еще про тещу рассказал мне как-то поэт Межира, ее когда-тошний сосед по даче в Переделкино. Он позвонил с известием довольно неприятно. «Лидия Борисовна, у вас тут ночью дачу обокрали, дверь взломали. Я вот утром это обнаружил». «Ой, спасибо, Александр Петрович», — поблагодарила его теща. «Это ж такое счастье!» Я как раз недавно потеряла ключ. Еще хочу я непременно обсудить одно свидетельство, мелькнувшее немного выше. Вряд ли на него читатель обратил тогда внимание. Припомните, пожалуйста, историю о недалеком пожилом еврее, затаившем жгучую обиду, что его не взяли в эскадрилью, собравшуюся на бомбежку Тель-Авива. Врал он или нет о том, что намечалась эта акция? Похоже, что не врал. Об этом и хочу я рассказать. Здесь у меня товарищ есть, великий врач, сосудистый хирург. Еще в Союзе был Эдик Шифрин самым молодым доктором медицины. И уже тогда он был известен тем, что очень хорошо лечил трофические язвы. Ту беду, что образуется на теле вследствие плохого кровообращения. Однажды у парадного подъезда института, где тогда работал Эдик, тормознула черная начальская машина. И два молодых человека вежливо пригласили профессора Шифрина поехать с ними. «Да, с руководством института согласовано», – кивнул один из них. Куда его везут, он не спросил, а оказался на большой правительственной даче. Это нынче, кто не по путе, выстраивает загородный замок. А тогда все сразу становилось ясно, на такую дачу попадая. В пустоватой и просторной комнате стояла ширма, а из-за нее, высовываясь до колена, Чья-то голая нога располагалась на подставленном ей стуле, и закатанная виднелась штанина. На ноге чудовищные были язвы, ясного для Эдика происхождения. «Вот надо подлечить товарища», — сказал один из заезжавших с явно слышимым почтением. Что относилось не к нему это почтение, Шифрин прекрасно понял. «Я лечу не болезнь, а больного», — ответил он, — «и пациента должен видеть». Лица двух сопроводителей посуровели и окаменели. Непонятно, что произошло бы дальше, только из-за ширмы вдруг спокойный голос произнес. Конечно, доктор прав, сейчас я выйду. Вышел пожилой, сухой, невзрачный человек. На пиджаке звезда героя. Больше никаких различий с будничными пациентами профессор не заметил. Он и не узнал больного. Только позже, по подсказке, Выяснилось, что трофические язвы предстоит ему лечить у Суслова, секретаря ЦК серого кардинала Кремля. И он за месяц или два успешно подлечил его. Настолько, что однажды на обед был позван, и часа примерно два они проговорили ни о чем. А позже Чуть, -чуть Шифрин сказал больному, что дальнейшее лечение спокойно может он доверить своему коллеге, а сам же он уехать собирается и подал заявление о выезде в Израиль. Суслов даже бровью не пошевельнул и только попросил, чтобы профессор еще раз к нему заехал. «Мне тут надо навести кое-какие справки», — пояснил он неулыбчиво. И Эдика спустя неделю снова привезли. «Вы мне очень симпатичны. Я вам очень благодарен», — сказал Суслов. «Я желаю вам удачи в новой жизни. Только у меня к вам просьба». «Нет, совет скорее», — он немного помолчал. Часть ваших соплеменников, израильскую визу получив, сворачивает по дороге в Соединенные Штаты. Поезжайте-ка и вы туда. Он снова помолчал и объяснил. Поскольку сам Израиль в скором времени весь будет уничтожен, просто стерт с лица земли. И дружелюбно руку шефрину пожал. А на дворе был 72-й, а может быть 71-й. Лень звонить и уточнять. Похоже, что не врал тот пожилой еврей про эскадриль. На столе моем еще один имеется клочок. И я главу хочу закончить на истории высокой и прекрасной. Было это в страшную эпоху. Летом 52 -го года шли повальные аресты выдающихся российских медиков. Так начиналась подготовка к дикому судебному процессу врачей-вредителей. И оказался в их числе немолодой уже профессор, отоларинголог, ухо-горло-нос, как называли эту специальность, Фельдман. Довольно скоро ощутил он в камере, что следствие переживет навряд ли. И не ночные и многочасовые допросы были причиной его острых сердечных болей, и не въедень нехватка, и непонимание, что не сегодня-завтра неминуемая смерть. Совсем иное. Старого интеллигента убивала хамская грубость следователей, добивавшихся признания его несуществующей вины. А он уже привык, что несколько десятков лет с ним разговаривали вежливо и уважительно. И то, как обращались с ним теперь, в нем вызывало спазмы сердца и предчувствие инфаркта. Старый врач отменно разбирался в том, что с ним происходило, и, подумав, понял, что единственно целебным было бы ему ответить на хамство следователей собственно собственной изрядной дерзости. Поверив в это устное лекарство, но еще не зная, что сказать, он был приведен вертухаем на очередной ночной допрос. И следователь произнес уже привычное. «Колись, жидовская морда!» И старый атоларинголог, ухо-горло-нос, порывшись в памяти, ответил гордо и надменно, «Хуй вам в носоглотку!» И почувствовал себя отлично, зэком и мужчиной, опытным врачом и человеком, личностью. И боли в сердце больше не тревожили его. Он дожил до освобождения. Их выпустили через месяц после смерти усатого гения. А кстати, эти дивные слова отважного врача Сполна относится и к планам по уничтожению Израиля.